«Восставший из мертвых». вечером пилату доложили, что его просит выслушать Иосиф из Аримафии. Прокуратор знал его как члена синедриона и просто богатого, влиятельного человека. Ссориться с ним было глупо. И тем не менее пилат вознамерился прогнать его, так как кипел ненавистью ко всем без исключения иудеям. Легионер прочел в глазах командира ход мысли и опередил его Иосиф желает просить у тебя тело Иисуса. Зови. Пилат поменял свое невысказанное решение на противоположное. Спустя немного времени перед ним стоял знатный иудей. Он был тверд и печален. И эта родственная печаль мгновенно расположила Пилата к вошедшему. Ты пришел в дом человека, который поклоняется чуждым для твоего народа богам. Разве законы иудеев не запрещает преступать порог притория в это время. То, что произошло, заставляет позабыть о запретах и предписаниях. Я соблюдал их до сегодняшнего дня и буду исполнять завтра, а сегодня я должен исполнить нечто самое важное в моей жизни, признался Иудей. Зачем тебе Иосиф его тело? вдруг спросил Пилат. Оно должно удостоиться погребения. Где ты желаешь его похоронить? подле голгофы мне принадлежит участок земли там в саду в скале для меня высекли гробницу ты отдаешь Иисусу место своего последнего пристанища на этой земле мне оно сегодня ни к чему а он нуждается сейчас от меня требуется помощь участила спросил прокуратор только твой разрешение снять с креста я уже приготовил плащаницу завернуть тело добрые люди принесли благовония смирны и алоэ Ты мужественный благородный человек. Жаль, что я бессилен защитить тебя от ненависти твоих собратьев, признался Пилат. Поступай так, как сочтешь нужным. Благодарю, прокуратор. Я рад, что ты позволил сделать для него эту малость. А защита, надеюсь, она не потребуется. Люди когда-нибудь должны стать людьми. Ради этого он зашёл на Голгофу. На следующее утро к Пилату явился Каяфа, во главе толпы саддукеев и фарисеев. Комментарий. Саддукеи влиятельная общественно религиозная группа в Иудее во 2 веке до нашей эры, в веке нашей эры. И среди саддукеев избирался первосвященник. В группу входили священники, землевладельцы, военнослужащая знать. Саддукеи не признавали устную Тору, а толкование писаной Торы, по их мнению, позволялось только священникам. Они лояльно относились к любой власти, в том числе и римской. Конец комментария. Они остановились у дверей и принялись требовать прокуратора. Если им нужно меня видеть, то пригласив в зал для приема дорогих гостей. Пилат зловеще ухмыльнулся, отдавая приказание легионеру. Глупцы. Убили того, кто спасал мир, и бояться переступить порог дворца, ранее принадлежавшего своему царю, подумал он. Пилот не спешил встречать новых гостей, он не только не покинул спальной комнаты, но все так же продолжал лежать. «Прокуратор, они говорят, что не могут войти в твой дом, объявил вновь возникший ягнянер. А я не могу выйти, потому что я не раб, мчащийся по первому зову господина. А прокуратор Иудеи. Я не смогу с ними встретиться, если они не немедленно не воспользуются моим любезным приглашением. Пилас бросил одеяло и начал неторопливо одеваться. Он чувствовал, на этот раз Каяфа не осмелится ответить отказом, и не ошибся. Первосвященник был растерян и подавлен, на лице его не осталось и тени той горделивости и высокомерия, когда он вопреки желанию римского прокуратора отправил на крест неугодного человека. Теперь хозяин чужих судеб едва ли не слезно просил Пилата. Прокуратор: "Необходимо выставить усиленную охрану у гроба Назарянина. Сии обещал, что воскреснет на третий день". Там начали собираться толпы народа в ожидании чуда. Что мне до этого, Отрешенно промолвил Пилат. Они похитят тело. а затем объявит, что Иисус воскрес, пояснил Каиафа. Охрану нужно выслать как можно скорее. Коль ты сумел схватить Иисуса, отправить на крест, то найдёшь слуг и для охраны его тела и сторожи хорошенько, Каиафа, иначе к вечеру третьего дня тебе нечего будет предъявить народу, зловеще промолвил Пилат. Зачем тебе нужно было отдавать тело Иосифу? Попытался несмело возмутиться первосвященник в ответ на откровенно недружелюбное отношение к нему со стороны прокуратора. Потому что я не терплю, когда тело человека склевывают птицы, разрывают на части звери, даже если этот человек ничего не значил для меня в жизни. После битвы даже тела врагов предают погребению, либо позволяют их похоронить. Иосиф поступил правильно, и тот, кто причинит ему зло, будет моим личным врагом. Пилат переживал, но с каждым часом больше меньше и меньше терзалось сердце сурового всадника за свою жизнь, видевшего немало смертей, в том числе и несправедливых. На его глазах в битва гибли близкие друзья, и Пилат привык относиться к смерти как к тому естественному, неизбежному событию, который неизменно сопутствует жизни. И ведь никто не переживает долго смерть чужого человека. Хотя он и был глубоко симпатичен, прокла ошиблась, для собственного успокоения Пилат стал придерживаться этой версии. На третий день после его смерти Иерусалим накрыл ураган. Дрожали дома и клонились к земле деревья, снова в воздухе летало множество предметов. Товары уличных торговцев, за которые еще недавно продавцы не хотели уступить медного асса, теперь бесплатно летели в руки покупателей. И словно гром среди ясного неба прокуратор настигло известие, что гробница, тщательно охраняемая стражей, пуста. Пилат окончательно убедился, что благодаря его легкомыслию на кресте оказался более, чем человек. К страданиям присоединялся вопрос, на который он никак не мог найти ответа. Он мучился до тех пор, пока не почувствовал, что ответ может получить от собственной жены. Прокла — взмолился Пилат, ведь он мог отправить на крест тех, кто кричал: "Распни его!" Он все Почему недостойные живы, а он распят? Ведь он мог уничтожить этот несправедливый мир. Всему свой срок", ответила жена, мгновенно понявшая причину переживаний Пилата. "Я и сама потеряла голову от величайшей в мире несправедливости. И когда было так же трудно, как тебе, вспомнилась его притча". подобно царству небесное человеку, посеявшему доброе семя в поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. А когда взошла зелень и дала плод, тогда явились и плевелы. И придя рабы домохозяина сказали ему: "Господин, не добрый ли семя посеял ты на своем поле, откуда же в нем плевелы?" Он сказал им: Врак человек это сделал, рабы же ему говорят: "Так хочешь? Мы пойдем выберем их". Он говорит: "Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не вырвали с корнем вместе с ним и пшеницу, да и темся вместе расти до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: "Выберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою". Ты полагаешь, проклятие это справедливо, чтобы добрые и плохие люди одинаково наслаждались солнцем, луной, жизнью, вместе старились и умирали? Бог всемогущий добр. Каждому плевелу он даёт возможность принести доброе зерно. Это чудо волен совершить каждый человек. Для того и дана ему жизнь, и с каждого будет спрошено на последнем суде за прожитую жизнь. Когда же будет справедливый суд? Более со страхом, чем с надеждой вопрошал Пилат. Суд идёт с тех пор, как свет пришел с ним в этот мир. Он указал путь к спасению вечной жизни. Вот только человечество не готово идти простой прямой дорогой. Люди легкомысленны, они во власти искушений и суеты, но Спаситель бесконечно добр. Каждый человек на земле имеет возможность раскаяться в совершенном зле. Ибо царство небесное каждый получит достаточно времени, чтобы найти путь к нему. В это время еще один человек утратил свой покой. То был Иуда, ученик Иисуса, предавший его за тридцать сребреников. Он увидел его осужденного на казнь и понял весь ужас своего поступка. Я убил Бога, шептал он постоянно и часто. Рассудок упорно покидал предателя. И он не пытался удержать его, и даже в минуту просветления Иуда не мог нести на своих плечах весь ужас совершенного поступка. Зачем ты запрещал называть себя мессией? Почему ты не сказал, кто ты есть? Это ты поселил червь сомнений в душах преданных тебе людей, несчастно обвинял Бога в собственной подлости. Иуда искренне уверовал в предназначение Иисуса. Но вера его была непрочной, она исчезла в один момент, иуда почувствовал себя обманутым, причем таким же обычным человеком, как все. Восплав жажды мести, он предал учителя. Теперь пришел час расплаты за лживый поцелуйги в симанском саду. В руке его вдруг оказались 30 сребреников, совершенно ненужные. Он сжимал в кулаке до боли, до тех пор, пока металл не повредил ладонь. И рука не окрасилась кровью, Иуда так и не разжал пальцев, неся перед собой окровавленный кулак, он направился к Иерусалимскому храму. Там он нашел тех, от кого получил деньги. Возьмите их, протянул Иуда монеты первосвященнику и Саддукеем. Это плата за невинную кровь. Это не его цена. Зачем принес то, что потребовал за услугу? Деньги твои, владей, уходи. и ударажал ладонь. И окровавленные серебряники со звоном упали на пол храма. Он вышел, взял веревку и удавился. Первосвященники собрали монеты, но не решились положить их в храмовую сокровищницу, так как они цена крови. После долгих споров на эти деньги купили землю горшечника и устроили на ней кладбище для бродяг. Земля крови. такое название закрепилось за местом, приобретенным на Иудины деньги. Явление Иисуса было столь необычно и казалось бы несвоевременно, что люди оказались к нему не готовы, и тем не менее оно закономерно. Сын Бога пришел спасти мир, погрязший в грехах, но самоотдача Иисуса не могла не стать трагедией, рассуждает Александр Мень. Тот, кто соединяется с падшим миром, Неизбежно становится причастным его страданию. Отныне боль любого существа его боль, его Голгофа. Среди людей Иисуса ждет не торжество, а муки и смерть. Безгрешный он берет на себя все последствия греха. Поэтому и призывает церковь всех идущих за ним: будем с терпением проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Конец цитаты. Его притечами были святые мученики минувших веков, которых гнали и предавали смерти. Их лики слились в одном мессианском образе, приставшем мистическому узору Исаии II. Цари и народы, полагаясь на земную силу, С презрением смотрели на истинного служителя Господня, но им пришлось убедиться, что именно этого отверженного страдальца избрал Бог. Кто поверит слышанному нами и кому открылась сила Яхве? Перед ним он зашёл как росток, как побег из корня в земле сухой. Не было в нем ни вида, ни величия, что к нему нас влекли бы, ни благолепия, что пленило бы нас. Презираемый и отвергнутый людьми был он, муж скорби, изведавший мучения. И как человека отверженного, мы ни во что не ставили его. Он же взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Думали мы, что он поражен, наказан и унижен Богом. А он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он принял на себя кару для спасения нашего. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, каждой своей дорогой, но ягнёк возложил на него грехи наши. Изтезуемый он был покорен и в муках не отверз уст, как агнец ведомый на заклание, и как овца перед стригущими ее безгласно, так и он не отверзал уст своих. Исая, глава 53, стихи с 1 по 7. Мессия, страдалец. Казалось, этого нельзя было принять, понять, вместить. Мало кто из людей Ветхого Завета решался вслух говорить о возможности столь невероятной. Она представлялась кощунством. Но слово было сказано и запечатлено в Писании, оставляя людей в смущении и соблазне. Иудейские толкователи обходили это место, как бы стараясь забыть его. Иисус же напротив изъяснял свою миссию, ссылаясь на пророчество о слуге Господнем: "Ныне исполнилось писание это перед вами". Он проходил по земле, не покоряя людей очевидностью своего могущества. Он был умолен в глазах века сего, сохранив этим неприкосновенную человеческую свободу, не рабов а сынов, искал Иисус братьев, которые бескорыстно полюбят его и пойдут за ним, презираемым и отверженным. Если бы мессия явился во славе, если бы никто не смог отвернуться от него, это было бы принуждением. Но Христос учил иному: вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ради свободы человека он заключил себя в границе тленного. Он стал в те дни менее отца, Он нуждался в пище и отдыхе. Он закрыл от себя грядущее и на самом себе пережил всю скорбь мира. Ремесленник из провинциального городка, окруженный людьми невежественными и зачастую носящими клеймо порока, он проводил свои дни среди бедняков, мытарей, блудниц и прокаженных. У него не было ни вооруженных отрядов, ни влиятельных союзников. и Это ли мессия, о котором веками грезили люди?